произвести всеобщее бегство. Суеверные поступки испанцев еще увеличили бедствие страны. Если флибустьеры являлись вторично в какой-нибудь город, то духовенство торжественно предавало анафеме город, и жители немедленно оставляли его, не похоронив даже убитых при обороне. Одна барка, на которой находились англичане, была отброшена в Куэбло. Экипаж ее решился соединиться с французами которые, как господствующие партии согласились на эту тему охотнее, что значительность числа и заставляла опасаться неудачи. Усилившись таким образом, они умножили и распространили свои нападения, которые, впрочем, большую частью производились каждой нации отдельно. Испанцы придумали хитрость, чтобы избавиться от этих ужасных гостей. Они отправили к флибустьерам С офицером письмо от генерального викария провинции Коста-Рика, в котором уведомляли последних, что в Европе Испания заключила мир со всеми народами, и поэтому должен надеяться, что и флибустьеры не будут продолжать более войны, а подумают о возвращении в Освояси. Если им угодно совершить это возвращение, им будет оказано всевозможные пособие, и их, как друзей испанцев, перевезут в Европу, на королевских глионах. Но флибустьеры скоро догадались, что тут скрывается измена, и наотрез отвергли предложение. Город Никоя, взятый тоже флибустьерами, но не сумевший заплатить выкупа, был сожжен. Но при этом французские грабители поступили особенным образом. Превосходя в числе англичан, они могли соблюсти свои религиозные предосудки. Поэтому во время пожара они наблюдали за сохранностью церквей и даже образов в частных домах, которые относили в церкви. Город Чириквита и другие, не желавшие подвергнуться одинаковой участи с Никойю, давали выкупы. Англичане и французы все еще действовали отдельно, причем первые, будучи сильнее, делали лучшие успехи в грабежах и морских разбоях. Притом толпы англичан были смешаны, тогда как французские состояли из одних французов. Но как число их все более и более уменьшалось, то они скоро были принуждены принимать в свои отряды англичан. Отчаянное мужество и бесчеловечие господствовали во всех отрядах в равной степени. Панама была, так сказать, средоточием, куда ездили нечасто, чтобы в окрестностях его добывать жизненные припасы и брать встречавшиеся корабли в чем часто происходили битвы и на суше, и на море. Скоро капитан Гронье соединился с этими флибустьерами, отделясь с шестьюдесятью французами от первой флотилии. Подкрепленные этим отрядом флибустьеры пошли на пуэбло Его, большое местечко, где испанцы окопались в церкви. Перед нею выстроили в боевом порядке 150 всадников. Но эти защитники даже не дожидались приближения неприятеля. так что, завидев пиратов, они все разбежались, оставив им множество съестных припасов, в которых очень нуждались флибустьеры. Но по истреблению этих припасов возобновился прежний недостаток, потому что испанцы скрывали все жизненные потребности. Это принудило флибустьеров возвратиться в Сан-Хуан-де-Куэбло где море обещало добычу или хоть другую помощь, ибо там оставалась часть отряда. Там же находились и морские силы их, состоявшие из одного корабля, двух барок, четырех лодок и нескольких недостроенных щапирок. Здесь пребывали они в совершенном спокойствии, когда вдруг завидели пятнадцать кораблей, подъезжавших к пристани. Уверенные, что это испанские суда и что, следовательно, корабль их погиб, Они поспешно перенесли в него все припасы и вещи на барке и разбили его на берегу. При этом приняли все меры, чтобы воспрепятствовать высадке, если бы испанцы покусились на нее. Но последние не думали пускаться на это и удовольствовались осмотром разбитого корабля. Выбрали из него железо в знак победы и сожгли остров, после чего немедленно уехали. Флебусиеры собрали свою небольшую флотилию в кай расском заливе намеревались посоветоваться о важной экспедиции, когда завидели корабль, за которым тотчас учинили погодь. Приблизившись к нему, они с удивлением узнали в нем один из кораблей Дэвидовой эскадры, на котором находились английские фривуссеры.